Глава 14. Дикая боль разлилась по телу. Словно в меня впрыснули самый мощный на свете яд. Но я стиснул зубы и удержался от крика. Счет шел не на секунду, а на какие-то мгновения, пока от моего плеча ничего не останется, а потом и от меня самого. Резкий выплеск адреналина в кровь заглушил эмоции, заставил мгновенно соображать, я поднял целую руку, чтобы опустить на морду регата, откусывающего от меня кусок. Все происходило очень быстро. И у меня даже не было времени сплести самое простое заклинание. Выход оставался один. Всего один. Я направил ману от источника к ладони через самый широкий канал. Да так быстро, как только мог. И выпустил ее прямо на голову твари. Успел, пока мне не оторвали плечо. Свободную руку обожгло от наплыва энергии. Но все, что я мог из себя выжить, я направил в атаковавшую меня тварь. Мощный поток света заставил прищуриться. А потом вспышка, которую было видно даже сквозь веки. И в следующий миг монстр исчез. А я открыл глаза и посмотрел на рану. Куртка была разорвана и залита кровью. А на коже остались следы сотен острых зубов. Мне захотелось упасть на землю и больше не подниматься. Забыться после атаки и закинуться обезболом. Я уже приготовился упасть, когда перед глазами пронеслась голубая вспышка, а потом еще одна и еще. Зубастик помогал видящим уничтожать монстров. Их было слишком много. Не десятки особей, на которые мы рассчитывали, а целые сотни. А нас всего сорок магов, считая раненого меня. Я поднял взгляд наверх и увидел приближающуюся стаю. Шесть огромных летающих регатов. Черт, да приманка Дмитрия Павловича сработала слишком хорошо, а вот грибы Ларисы Вениаминны слишком плохо. Ох, как бы мне хотелось, чтобы все было наоборот. Но побеждает всегда тот, кто умеет подстраиваться. Поэтому, несмотря на невыносимую боль, я пошел к машине. Вокруг продолжалась схватка, но пока я не мог в ней участвовать, пока... Я распахнул переднюю дверцу автомобиля, спешно достал из бардачка аптечку, положенную всем видящим. Она была куда круче той, что Иван Федорович держал в походном наборе. Я высыпал ее на сиденье и нашел укол, помеченный надписью «На экстренный случай». Такой случай как раз настал. Стиснув зубы, я снял с себя куртку, оторвал и без того разодранный рукав футболки и всадил в плечо иглу. «Черт, как же больно». Обожженной рукой я нажал на поршень, вливая в себя львиную дозу обезболивающего, смешанного с какими-то добавками, названия которых я впервые видел. Шприц упал на землю, я почувствовал облегчение. Боль быстро уходила, а разум прояснился. Я спешно достал телефон и написал Дмитрию Павловичу одно единственное сообщение. «Нейтрализатор, срочно!» Ответа дожидаться не стал. Сверху раздались вопли летающих тварей. Их ни за что нельзя подпустить к городу. Но сперва надо увеличить в себе дозу не только химии, но и полезной магии. Черт, как же я ненавижу рассол и прочие маринованные гадости. Но сейчас было на это абсолютно плевать. Я проглотил три лисички и выпил пол банки рассола. Какой же соленый. Бррр. Но рассоленый, по логике вещей это должно сработать. Логика. Эх, по этой самой логике я должен уже давно быть мертв, и не один раз. Я спешно захлопнул дверцу переднего сиденья, а сам пошел к багажнику. Достал запасную винтовку того же образца, распихал по карманам штанов запасные магазины. Сегодня ценен каждый патрон. Я стал вливать ману в пули. Прицелился. Пока рано. И почему эти пули не могут впитывать ману мгновенно? Этот косяк надо будет доработать. Пусть я стоял без куртки, в разорванной футболке, холода не ощущал. Видимо, так себя и чувствует сестра зимой. но В ее венах течет настоящий огонь, а в моих — слоновья доза адреналина и обезбола. Моей целью снова стали летающие твари. А тех, кто выскакивал из земли на приманку, видящие и без меня справятся с помощью оружия и магии. Да и зубастик хорошо помогает. Вон уже двоих средних особей растворил во вспышке света. Кажется, сейчас мы с ним чувствуем примерно одно и то же. Азарт. Бешеное желание убийства монстров. Его даже связь с Макаром не могла заглушить. А рюкзак с кирпичом лежал в машине. Вот он, настоящий я. Тот, кто пришел сюда из мира, где никогда не существовало магии. Я прицелился в первую из летящих к нам тварей. Хоть она и была самой крупной, но сейчас виднелась как галка на небе. Словно это темно-синяя чайка, а не громадный регат. Пока целился и напитывал маной пули, просчитал в голове траекторию. А для выстрелов на длинные дистанции это невероятно важно. Особенно, когда стреляешь магическими пулями, запас которых не безграничен. А на подзарядку нового магазина тоже уйдет время. Минута-две. И я выстрелил. Новая винтовка слегка ударила по раненому плечу. Но чертовы привычки. С другого я стрелять уже и не мог. И не хотел, раз уж во мне сегодня столько химозы. Попал. Да, с первого раза и прямо в голову. Но этого было мало для уничтожения твари. Маны в магазине собралось достаточно. и Я сделал еще пять выстрелов. Раненая тварь начала падать, поэтому две пули пролетели мимо. Но три... Угодили в цель. Но, блин, этого опять не хватило. Для уничтожения летающих тварей всегда надо очень много маны. Причем именно той, которая есть только у нас, видящих. Поэтому следующие три выстрела стали решающими, два из которых попали в цель. Это был хороший результат с такого-то расстояния. Небо озарило яркая вспышка, заставляя меня на миг прищуриться. Один есть. Осталось пять. Я заметил, что маги выстроились вокруг меня. стали ко мне спинами и отстреливали земляных регатов. Они прикрывали меня. Надо же, а Борис Владиславович умеет принимать дельные решения. Уже не раз это показал. Правда, его талант руководителя почему-то всегда действует только в патовых ситуациях. Я отстреливал приближающихся летающих регатов по одному. А иначе бы их регенерация сильно мне помешала. Сперва казалось, что это не такая уж и сложная задача для опытного стрелка. Пока эти твари не начали пикировать к нам и пожирать прямо с воздуха. А им для этого хватило бы одного укуса. Парадоксно, у летуны были гораздо больше своих подземных сородичей. Убив пятую тварь, я слегка успокоился. Легкость от схватки напрочь убрала бурлящий азарт. Это дело снова превращалось в рутину, в работу. Но только стоило мне об этом подумать, как последняя из тварей спикировала вниз, резким рывком. Именно в тот момент, когда я нажал на спусковой крючок, и последняя в магазине пуля попала в молоко. Черт. Я спешно поменял магазин, а пустой бросил на землю. Мне требовалось хотя бы две минуты на начальную подзарядку оружия. Но их не было. Последняя летающая тварь распахнула огромную пасть, полную острых кинжалоподобных зубов и низвергло на нас с неба магический огонь. На нас полилось синее пламя, такое же, и зубастик использовал против своих агрессивных собратьев. Значит, он у меня не один особенный. Но в каком же море концентрата купалась эта гигантская тварь? И чем мне теперь это крыть? Я рефлекторно прикрыл лицо руками, но винтовку не отпускал. Синее пламя до меня не дошло. Шквал магии задел лишь первые ряды магов. Один пострадал, разнося по всему полю боя крик боли. А остальные успели выставить щиты. Монстр захлопнул пасть и пронесся над нами. Вот он мой шанс. Я прицелился прямо в пузо твари и выстрелил. Десять раз подряд, без остановки. Ведь нужного количества магии накопить не успел. Но и шанс упустить мог. Мысленно выругался, когда этого не хватило, и припустил винтовку, дозаряжая магазин. Осталось немного пули, больше нельзя оплошать. Летающий регат обернулся так, словно его и не ранили. И мы столкнулись взглядами. Сколько же разума было в этом существе. Сколько ненависти и агрессии. Он распахнул пасть, направляясь прямо ко мне. Черт, да на меня словно дракон летел. Но не время было ощущать себя героем из старых фэнтези-книг, и я вскинул винтовку. Нажал на спусковой крючок. Изо рта монстра прямо ко мне полился огонь. И в него же полетела моя пуля. Два вида магии столкнулись, и мое сердце на миг перестало биться, но отнюдь не из-за введенных препаратов и съеденных грибов, толка от которых я пока не ощутил. Пуля прошла сквозь шквал огня, прорезая его и попала прямо в горло твари. Она скрылась там, и монстр захлопнул пасть. Его мощная шея задрожала, а после он взорвался самой мощной вспышкой света, которая только бывает при убийстве монстров. И земляные особи почувствовали смерть летающего собрата. Они зарычали так громко, что у меня заложило уши. В магазине оставалось еще два патрона, поэтому я выстрелил в первого попавшегося чтобы хоть как-то помочь заглушить этот невыносимый вопль. Остальные особи это заметили. Половина из них находилась под землей, а другие выползли для сражения. Они осмотрелись, и я это хорошо видел за спинами членов отряда. Но регаты не видели меня. Это получается, что магическая соль действует не сразу. Или же она рассчитана только на немагических особей? А может, это накопительный эффект начался? Вот буду ее есть всю жизнь, и ни один регат меня больше не увидит. В общем, пока фиг поймешь, как это работает. Но определенно работает. А я понятия не имел, сколько продлится эффект, поэтому поменял магазин и пошел крошить монстров. Они больше не видели меня и не нападали. Поэтому это было легко. Даже слишком легкое завершение боя. Ну, как завершение? У нас ушло часов пять, пока регаты прекратили выбираться из земли. К этому времени уже подкрепление из соседнего города приехало. Они забрали раненых и позволили нашим видящим магам отдохнуть, чтобы восполнить энергию. Она же в источнике, не бесконечная. Иван Федорович тоже был на высоте. Эм, получается, я зря этот мерзкий рассол пил? Раз на нем сработала всего одна лисичка. Правда, тоже не сразу. Меня трижды пытались отвести к броне скорой, но я всех подходящих со своей ненужной помощью отправлял куда подальше, а особо настойчивым угрожал зубастиком. В обычной жизни бы это не прокатило, но в полусхватке работало. И я приносил ощутимый толк, так что не жалел о своем решении остаться. А когда твари закончились, пришел откат слишком стремительно. По телу разлилась слабость, осознание поплыло. Но даже падая на землю, я не выпустил из рук винтовку. А, вот так и сказываются привычки из прошлой жизни. Голова опустилась на теплую землю. Ее согрела бурлящая вокруг магия. А глаза закрылись сами собой. И, наконец, пришла спасительная темнота. Я пришел в себя под пищание приборов. Ну вот, опять больница. Но вроде даже с моей неординарной анатомией я не сильно пострадал. Раскрыл слипшиеся веки. Зрение постепенно прояснялось. И я увидел рядом с собой капельницу. Раненое плечо и обожженная рука были забинтованы. Но боли не было. Только легкость. Видимо, через капельницу в меня продолжает поступать лошадиная доза обезбола. Но в этот раз хоть не слоновье. «Ты жив!» — раздался рядом радостный крик Макара. Рюкзак с кирпичом, который я оставил в машине, сейчас висел на стуле, что стоял возле кровати. «А должен был умереть?» — хрипло спросил я. Горло напрочь пересохло. «О, а на тумбочке стоит графин с водой. Кто-то явно подумал, что я захочу пить, когда очнусь». Я приподнялся и потянулся к стакану. Руки слегка дрожали, но я налил воды в стоящий рядом стакан и опустошил его залпом. «Ну и бледный же ты», — подметил Макар, зависнув над моей кроватью. Создавалось ощущение, что призрак лежит на потолке. «А каким мне еще быть?» — спросил я уже бодрее. Ну, хоть немного розовым усмехнулся призрак. «Ты же живой, а не как я». «Ага, а долго я здесь вообще нахожусь?» Я осмотрелся. В палате приглушенно горел свет, а за окном была ночь. Внезапно сверкнула молния. Это зимой-то. Сегодня уже пятница. Кстати, Иван Федорович просил передать, чтобы ты о стажировке в ближайшие недели и не мечтал. Ну, пока не восстановишься. Вот так и сказал. Ну, повежливо я, конечно, усмехнулся призрак. Значит, завтра уже суббота. Много я пропустил. Да немного. Тебе, кстати, какое-то благодарственное письмо в училище отправили. За огромный вклад в устранение регатов. Лучше бы они этим письмом подтерлись и сделали нейтрализатор. Сдалось оно мне. Так его сделали, пожал плечами Макар. Ну, как твой Иван Федорович сказал. Все приманки нейтрализовали еще вчера. «А благодарственная грамота, кстати, вещь нужная. Вот повесят ее в училища и все будут любоваться», — мечтательно протянул Макар, словно благодарность ему выписали, они мне. «Хотя одна хорошая новость. Это я про нейтрализатор. А где зубастик? В убежище. Ты не переживай, там его хорошо кормят». «А я не за него переживаю», — улыбнулся я. «А за тех, кто будет мало его кормить. За это тоже не переживай». Твоему питомцу фиг откажешь, сам кого хочешь сожрет. Он вообще-то добрый. Гораздо добрее тебя будет. А, не смеши мою эктоплазму. Я за боем наблюдал, и хоть этих ваших монстров не видел, но прекрасно слышал, что видящие говорили. Твой зубастик там тринадцать особей по их подсчетам положил. А скольких ты убил, они так и не смогли посчитать. Не смогли посчитать и выписали грамоту, усмехнулся я. Силы быстро возвращались. Словно через капельницу в меня поступало не обезболивающее антибиотики, а настоящее магическое зелье. «Кстати, раз ты проснулся, давай фильмец посмотрим». Иван Федорович отказался мне включать. «Палевно слишком», — сказал Макар. «А давай». Спать мне не хотелось, а смартфон нашелся в ящике тумбочки. Еще бы, Макар проконтролировал, чтобы его оставили рядом со мной. Как раз на такой случай. Я включил комедию, потому что хотелось чего-нибудь легкого. Да и настроение поднять не помешало. Мы посмотрели два коротких фильма, а к утру я снова уснул. Проснулся уже, когда врачи разговаривали рядом со мной. Мы с ними немного пообщались, и они на своем мудреном врачебным языке мне объяснили, что никакого заражения нет, а раны и ожоги затянутся в течение трех дней. Под моими бинтами была магическая мазь. Она-то так хорошо и работала. Надо себе запас прикупить. Вещь нужная и совсем не пахнет. А то обычно от целительских штучек только нос можно воротить. Самое сложное было уговорить врачей выписать меня пораньше. Строгие врачи хотели продержать меня здесь аж до вторника. А я не мог себе позволить такого удовольствия. Тем более уже хорошо себя чувствовал. Поэтому отдохнул еще день. Ну, как отдохнул? Меня навестили все, кому не лень. И друзья из училища, и Иван Федорович, и вся моя компания, что собралась в квартире лиси Но они хоть без магических питомцев пришли, поэтому больница уцелела. И даже Борис Владиславович пришел лично выразить благодарность за мою помощь. Было видно, что он жалеет, что сперва мне отказал в участии. А утром, в воскресенье, за мной заехал Иван Федорович. Я сел в машину и увидел на заднем сиденье зубастика. Он рос не по дням, а по часам поэтому его рога уже не царапали потолок, а напрочь в него врезались. Зубастику это не нравилось, и приходилось пригибаться. «В понедельник отвезу машину сделать люк в потолке. Как раз свою заберу». «Будет смена», — сообщил Иван Федорович. «Хорошо, а то скоро зубастик сам нам потолок продырявит». «Как вы себя чувствуете?» — спросил куратор, и машина тронулась. «Отлично, для того, кого чуть не сожрал регат. Да, грибочки сработали с задержкой но главное, что сработали. Правда, у меня до сих пор сушняк после такого количества рассола. Вот сейчас к вам домой приедем. Там как раз фильтры для воды вчера на трубы поставили. А вы откуда знаете? А мне вчера пришлось помогать вашим ребятам питомцев перевозить. У Лиси жильцы дома взбунтовались, вызвали полицию. В общем, они согласились отстать от ребят, только если питомцев увезут в положенные условия. М да. Но в трехкомнатной квартире следовало ожидать чего-то подобного. Это не место для активных магических созданий. Тем более соседи Лиси еще и домового припоминают, которого я изгнал. Они поместились в пристройку? Как он там? Да нормально, она же огромная. Прямо мини-зоопарк можно организовать. Булочка и Марс очень довольны, что у них теперь отдельные комнаты. Так, не понял. Когда я последний раз туда ездил, пристройка была одним залом. По указаниям вашей сестры его расширили. Светлана сказала, что все питомцы должны жить отдельно, но кроме летучих мышей. Они и вовсе в потолке обосновались. Интересная картина выходит. Ведь Света у меня даже денег не спрашивала на это. Размышлял я вслух. Наверное, собственные потратила, предположил куратор. Я открыл приложение банка на смартфоне. Там отображались все действия с моими счетами. А так как я фактически был главой княжеского рода, на которого записано около сотни компаний, уведомлений там была тьма тьмущая. И я их в свое время просто отключил. Сейчас пролистал. В самом деле, пару дней назад всем родственникам отправилось обеспечение. О да, тут даже вчерашний аванс на Федоровичу отобразился. Одно только радовало. Фактическая прибыль в месяц еще была выше, чем я успел потратить. Да, главное, со своим стремлением изменить мир, свой род не разорить. А то без средств мы уже ничего не сможем. Вот я и начал мыслить, как аристократ. Но в отличие от Кутузова, я не строил планы, как бы продать щепки от деревьев, что остались после сражения. Если я хотел увеличить приток средств, то следовало выбирать что-то с хорошей окупаемостью. А это все, что делается за пределами стен и у меня как раз была возможность создавать своих магов. Ох, так ведь столько всего можно организовать, особенно на юге, где урожай круглый год выращивают. Алексей, мы приехали, — сообщил Иван Федорович, вырывая меня из размышлений. Останьтесь посмотреть на первую дрессировку. Эм, а я вам точно нужен. Просто хотел Татьяну отвезти сегодня к ее родителям. Конечно, едьте. Улыбнулся я и вышел из машины, а напоследок сказал. Меньше народа, больше кислорода. Иван Федорович рассмеялся мои шутки, и мы распрощались. Зубастик лениво следовал за мной к заветной пристройке. Чем больше он становился, тем меньше хотел играть и резвиться, как делал это раньше. Ох, он ведь такими темпами в настоящего летающего гиганта превратится. И к этому моменту наша связь должна стать крепкой. Иначе не представляю, как я буду останавливать такую же магическую махину, какую вчера убил. «Леша, а мы тебя ждали!» — воскликнула Маша и побежала ко мне обниматься. За ней лениво семенила булочка, которая за неделю тоже успела подрасти. Теперь ее уже так просто на руках не поносишь. «И я рад тебя видеть», — ответил я на объятия графини. Один Марс оставался неизменным. Он как был большим взрослым волком со светящимися глазами, так им и остался. И также постоянно ходил за моей сестрой. Было видно, что магическим питомцам нравится на большой территории. Они тут всего ночь провели, а уже мечи по снегу разбросаны. «О, давно не виделись», — улыбнулся мне брат, который тоже вышел на улицу. Лицо его было красное. М-да, выдержки хватило ненадолго. «Жень, ты бы проспался». Не-не, тут скоро веселье начнется. Хочу посмотреть, как эти непоседливые звери будут носиться по двору и, наконец, начнут нормально слушаться. Леш, там дрессировщики и стажеры уже приехали. Я их в комнате для слуг разместила, — сказал мне Света. О, отлично. Сейчас они обустроятся, позавтракают и выйдут к нам. Хорошо. Кстати, спасибо, что оплатила расширение пристройки. Вышло гораздо лучше, чем изначально задумывалось. Ха, ты же без сознания был. «Иначе бы я не стала этого делать», — честно ответила сестра. «Да и ради такого я продала нашу старую машину, на которой сбежала к тебе в первый раз». «О, а вот это ты толково придумала», — похвалил ей сестру. Это было действительно хорошее решение. Сам я об этой машине не вспоминал, а имуществом рода не стоило разбазариваться. Света единственная среди нас стояла посреди двора без куртки, футболки, футболке, джинсах и кедах. Но даже в этой простой одежде она выглядела как настоящая княжна. Как минимум, потому что везде были названия дорогих брендов. «А вы уже переехали, что ли?» — поинтересовался я у ребят. «Да, первым делом я велела нам комнаты сделать», — ответила сестра. «Хотели в понедельник, как мебель привезут, но из-за вчерашнего бунта соседей, которые разве что с вилами на нас не набросились, пришлось переехать раньше». «Ага, нам повезло, что хотя бы матрасы привезли, — хмыкнула Лиси». Настроение у красноволосой было так себе. Оно и понятно. Не каждый день она конфликтует с целым домом. Точнее, с теми, кто еще не успел оттуда съехать после изгнания домового. Аристократы спят без кровати, — кивнула Света. «Да, ты, смотрю, научилась ко всему приспосабливаться», — заметил я. Но когда Света достала из сумочки маленький антисептик и обработала руки, я забрал свои слова обратно. Ну, или почти ко всему. «Ой, я успокоюсь только, когда строители уедут. Они же тут все трогают, пыль разносят». Я отмахнулся, не став продолжать бессмысленный разговор. «Если захочет, пусть хоть дезинфицирующий душ себе сделает. Мы можем себе это позволить, все-таки княжеский род». Через полчаса из выхода для слуг вышло пять человек. Один мужчина шел впереди на вид пятидесятилетний, лет, но хорошо слаженный. Мне в глаза сразу бросились шрамы от царапин на руках. Видимо, получил их во время приручения милых магических зверушек. А за ним вышли четверо парней не старше 25 лет, но все выглядели собранными. А глаза горели любопытством. Так бывает, когда, наконец, устроился на работу, о которой мечтал. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Меня зовут Вадим Станиславович». Мы с главным дрессировщиком пожали друг другу руки. «Рад знакомству. Вы не представляете, как мы вас ждали», — улыбнулся я. «Представляю, мне уже примерно обозначили фронт работ. Но где же ваш регат?» «Вот он», — я указал себе за спину. «Понял. Только вот как с ним заниматься, если ничего не видно?» «А это не проблема. Я на нем сейчас акварелью красный крестик нарисую», — сказала Маша. «Ну ладно, пока попробуем так», — строго сказал дрессировщик. «Сразу вам скажу, что с регатом занимаюсь впервые в жизни, поэтому не могу обещать результата». Уверен, что вместе мы разберемся. Ваши техники и приручения и моя воля, кивнул я. Маша в самом деле отправилась за акварелью. Так, у вас еще волк, гепард. О, его я помню. С ним проблем точно не будет, указал на булочку Вадим Станиславович. Да, это самый ленивый гепард из всех, кого я видел, прокомментировал один из стажеров. Ну и хорошо, хоть один из них ленивый, кивнула Света. И еще лиса и летучие мыши, продолжил дрессировщик. «Лиса отменяется. Это оказался летающий кот», — печально ответила Лисси. «Понятно. А летучие мыши к кому привязаны?» «Никому», — ответил я. «А вот это плохо. Надо привязать, иначе они снова одичают. А вы наверняка догадываетесь, что они тогда вам устроят». «Это да, но я им еще хозяев не подобрал». Мыши словно почуяли, что разговор зашел о них. Двое вылетели из окошка пристройки, которая специально для них сделали в крыше. Летучая мышь женского пола, а я это определял просто, она выглядела более миловидно, приземлилась на плечо лиси, и девушка попыталась смахнуть ее с куртки. А второй мышь направилась к Евгению, который держал в руке стакан с темным алкогольным напитком. Никто не ожидал, но мышь выбил из рук брата стакан и уселся ему на плечо. И его тоже не получалось смахнуть. Старший дрессировщик рассмеялся и сказал, — «Похоже, эти зверьки настолько умные, что уже сделали выбор за вас». «Только через мой труп!» — крикнула Лисси и вцепилась в несчастную мышь.